сейчас почти никого из сто генерации гостей не осталось меланхолично продолжил месье директор вымерли или превратились в пациентов этого вера не поняла простите гостями или резидентами у нас называют те кто хотя бы отчасти автономный самостоятельный поправился шерпантье вспомнив правильное слово а пациенты это те кто контуется в конту он выжидательно посмотрел на веру оценил ли каламбур не оценила ну вот комично развел руками лука иванович я сам придумал эту шутку контуется очень хорошее колыквиальное выражение все смеются а вы какая то царевна несмеяка несмеяна поправила она контуица я поняла но что такое канту а вы не знаете канту значит санктив на тюрете рейдакупль как это лучше перевести шерпанте защелкал пальцами очень политкорректное французское название ну в общем это отделение для самых тяжелых во времена года там содержат те кто в самой последней стадии альцгеймера и уже не владеет даже самыми базовыми функциями. В бывшем оальном салоне по периметру устроены двенадцать боксов в каждом кровать посередине стол старшие сестры с датчиком и еще постоянно дежууррит санитарка я знаю сестры и санитарки между собой называют наше конту овощиранилищем совсем не политкорректно но смешно. Директор смущенно хихикнул и, как бы извиняясь, пояснил. Низший и средний персонал у нас весь из Прибалтики. Они знают русский язык, нет проблем с разрешением на работу и согласны на небольшую зарплату. А работа в конту тяжелая и депримантная. Нет, по-русски им нужно сказать депрессивная. Не приведи Господь заканчивать так свою жизнь. Я правильно сказал «не приведи Господь». спасибо вера сама бывала задумывалась об этом когда видела совсем уж беспомощных выживших из ума стариков обыкновенные люди у которых в голове ничего не тикает мечтают дожить до ста лет спрашивается ради чего чтобы угодить в такое вот овощехранилище да если бы еще в такое она сказала медленно подбирая слова я иногда думаю что если это ужасно смотрится только со стороны а внутри человек парит где то там в прошлом или в грезах в далеком детстве у альцгеймерных больных часто бывает такой блаженный вид вы читали книжку мужа арис мердок писательницы она ведь умерла от болезни альцгеймера шарпанте смотрел на нее с интересом мол продолжайте слушаю под конец она все сидела и смотрела детские мультики ничем больше не интересовалась возможно ей было не так уж плохо то что на самом деле и то как это выглядит часто совсем не одно и то же где то я эту мысль уже встречал торжественно заметил директор в его глазах мелькнул огонек вера почувствовала себя глупо ее косноязычный лепет насчет быть и казаться Жуткая банальность. И про Айрис Мёрдок директор наверняка в курсе. Он же специалист. Ну и ладно. Зачем изображать, будто ты умней, чем есть? Познакомимся получше. Всё встанет на свои места. Ой, православный батюшка. Она повернула голову. Здесь есть русская церковь? Из левого флигеля, грузно переваливаясь, вышел бородатый дедушка в рясе с крестом на груди, в шляпе, из-под которой свисали длинные седые волосы. Нет, это наш резидент отец Леонид, отставной священник. Последний из старых жильцов, кто еще в своем уме. Он, конечно, не послереволюционный эмигрант, но родился в семье белых русских. Очень интересный человек. Удивительно, но многие гости новой генерации, в большинстве коммунисты, ходят к нему на исповедь. Даже мадам Забудька. Ничего удивительного. В России то же самое. Вера улыбнулась и помахала рукой священнику. Тот вежливо поклонился, медленно прошествовал в сторону парка. «Важный какой!» – подумала она, будто с картины Репина «Крестный ход». «Устройство у нашей резиденции такое», – объяснял директор. «В бывшем господском доме офис, ресторан, весь социально-культурный блок. Это ведь так называется. Спасибо». там же медицинский сектор со всем необходимым оборудованием постоянного врача в штате нет но каждый день приезжает дежурный терапевт через день консультирует психолог в овальном салоне как я уже сказал находится к канту на первом этаже по русски втором комнаты для занятий разных клубов нет лучше сказать кружков да о у нас чего только нет даже кружок китайского языка китайского зачем Когда тамодам выдвинула гипотезу, что изучение сложного языка, желательно с иероглифической письменностью, помогает стареющему мозгу бороться с симптомами болезни льц-гееййма. Впоследствии эта гипотеза получила научное подтверждение. Бевшая владелеца времена года много лет изучала проблемы старческой деменции и достигла серьезных успехов. Существует даже стипендия ее имени для исследователей в области гериатрии. а китайский язык мадам хорошо знала с молодости вера представила наших бабок дедок изучающих китайские иероглифы где нибудь под стенгаой почет ветеранам и хихикнула люк ширпантье поглядел на нее с удивлением мы не такие серьезные какими хотим казаться а это хорошо а где живут резиденты сдвинула брови вера во флегилях